Глава 2. Рек Симпсон не всегда бездельничал, просиживая домашнее кресло, как сегодня. Когда-то он работал на металлопрокатном стане, но потом болезнь вынудила его уйти с завода. Начались сильные боли в груди, возникли серьезные проблемы с дыханием. Временами отдышка делалась такой сильной, что ее можно было унять лишь одним способом, спокойно сидя в кресле и не делая никаких резких движений. Единственная нагрузка, которую позволял себе отец Дот, это сходить утром в небольшой магазинчик, что на углу их улицы, чтобы купить себе свежие газеты и курева. Или изредка, цепляясь ногой за ногу, рэк брел в букмекерскую лавку, где у него принимали небольшую ставку на заезд в очередных скачках. В результате все заботы по содержанию семьи легли на плечи трудяги Джоан, которая в полном смысле этого слова пропадала от темна и до темна в купеческом доме. Между тем, Рэк отнюдь не протестовал против такого перераспределения семейных обязанностей. Человек простой, он довольствовался простыми радостями и не жаловался на жизнь. Конечно, болезнь не доставляла ему особых удовольствий, но и на свою судьбу он не плакался, не сильно огорчаясь, что потерял роль главного кормильца в доме. Пожалуй, он вообще не комплексовал по этому поводу, как делали бы на его месте другие. Главное, чтобы его ужин всегда был на столе, жена всегда ждала его в постели, а обе его дочери были всегда рядом с ним и в хорошем расположении духа. А на все остальное ему было наплевать. Дважды в год обычно, тогда, когда погода становилась особенно сырой и промозглой, у него случались особенно сильные приступы удушья. Тогда его укладывали в постель, накрывали дюжиной пледов, а Джоан носилась вверх-вниз по лестнице, как угорелая, подставляла ему тазики и миски, куда он сплевывал, отдышавшись и отхаркиваясь с сгустки крови. А она в это время гладила его посеревшее лицо и вообще возилась с ним, как с больным ребенком. Джоан любила мужа, и все хлопоты были ей не в тягость. «Ты куда?» — строго спросил Рек, не отрываясь от чтения очередной газеты. Голос его всегда звучал немного приглушенно, возможно, из-за постоянно торчащей во рту сигареты, которую он не считал нужным вынимать изо рта, когда разговаривал. Большинство своих разговоров с отцом Дот вела именно так, поверх его любимой газеты «Стендарт». А еще чаще она разговаривала даже не с отцом, а с книжкой, которую он держал в руках, сидя в кресле возле камина и повернувшись к ней спиной. «Джефф Херст», «Дэвид Лоренс», «Гарольд», «Макмиллан». Так, глядя в обложку очередной книжки, в чтение которой был погружен отец, Дот отчитывалась ему о том, как прошел ее день, спрашивала, надо ли кормить малышку Ди и сделать ли ему чашечку свежего чая. Дот всегда внимательно следила за тем, что и как говорить отцу, контролируя буквально каждое слово. Вот и сейчас. Я собираюсь в Вест-Энд. Мама упросила меня провести экскурсию по Селфриджес для их новых жильцов. Им, видите ли, просто позарез хочется попасть туда. И чего это она выдумала? Чего ради? Скоро она всех нас упряжет работать на них. Вот уж не думал, что твоя мать... Отец оборвал себя на полусловие и раздраженно покачал головой. «Все в порядке, папа. Один раз я совсем не против». «Будь осторожна, деточка. Смотри по сторонам, когда переходишь улицу». По своему обыкновению напутствовал ее отец, стряхивая невидимые глазу крошки со своей груди. Дот закрыла за собой парадную дверь и зашагала по улице, убыстряя шаг. «Нельзя опаздывать. Ведь как не верти, а Сол тоже хозяин ее матери». Миссис Харрисон, как всегда, была на своем боевом посту, подпирала дверь и коротала время, наблюдая за тем, что делается вокруг. «Куда-то торопишься, Дот?» Дот замедлила шаг, не зная, что сказать в ответ. «Ясное дело, торопится, раз шагает так быстро». Пока она лихорадочно соображала, как ответить уклончиво, но вежливо, ее внимание вдруг привлекло объявление, вывешенное на окне цокольного этажа в доме «Миссис Харрисон». Всего лишь три строчки, но ответ моментально застрял у нее в горле, и краска сбежала и без того бледного личика. Черным вход воспрещен, ирландцам вход воспрещен, с собаками вход воспрещен. Дот взглянула на женщину, которую, как ей казалось, она знала всю свою жизнь. А получается, что совсем ее не знала. В равной степени и миссис Харрисон тоже не знает Дот и не понимает, Да, в принципе, немногие люди понимают друг друга. А ведь она, Дот, могла бы рассказать миссис Харрисон много чего интересного. К примеру, могла сообщить ей о том, что единственный черный, кого она знает на данный момент, живет в необыкновенной роскоши. Он обитает среди полотен старинных мастеров, концертных роялей, вокруг полно слуг, и едва ли ему и в голову бы взбрело заглянуть в ту дыру, которой владеет миссис Харрисон, и гордо выдает ее за отель. Даже если бы она сама стала слезно умолять его об этом, но Дот не посмела сказать ничего такого вслух. Она лишь молча поприветствовала соседку кивком головы и зашагала прочь. Так ведь проще. Дот заметила Соло еще до того, как остановился автобус. И сразу что-то внутри екнуло, и она почувствовала неприятную пустоту в желудке почти как тогда, когда увидела его впервые. Словом, Дот снова растерялась и смутилась. Сол сосредоточенно вышагивал по тротуару взад-вперед. То ли он уже успел замерзнуть, то ли тоже нервничал. По внешнему виду не определишь, вполне возможно и то, и другое. Длинное пальто из габардина в темно-зеленый рубчик красиво облегало его стройную фигуру. Воротник был поднят до самого подбородка, закрывая часть его красивого лица и полностью квадратный подбородок. Дот вдруг поймала себя на мысли, что ей нравится наблюдать за Солом, вот так, незамеченной, смотреть, как он двигается, как отбрасывает волосы с лица, как зябко сплетает тонкие длинные пальцы обеих рук, чтобы хоть немного согреться в это холодное январское утро. «А вы, как я посмотрю, уже совсем замерзли», — воскликнула она, подходя к нему ближе, и струйка пара вырвалась из ее рта. Дот тут же застегнула верхнюю пуговицу на своем кожаном плаще, поплотнее закутав горло. Еще как замерз, обрадовался он ее появлению. «Мне нужно срочно купить шарф, хоть какой-нибудь. Кажется, у него даже зубы стучат от холода. Никаких шарфов, тут же отрезала Дот. Надо закаляться, приучать себя к холоду. Немного усилий, и вы вполне привыкнете к нашему промозглому лондонскому климату». И вообще, прогулки по холодной погоде бодрят, выдувают из головы всякую дурь, проветривают мозги, так сказать. Во всяком случае, один мой знакомый считал именно так. Он постоянно твердил мне об этом. «Знаете что? Передайте этому своему одному знакомому, что я вовсе не желаю проветривать свои мозги таким драконовским способом. Я бы с удовольствием, но, к сожалению, его, точнее, ее, уже больше нет в живых». «Вот как?» «Право же, мне очень-очень жаль!» — на лице Сола моментально появилось скорбное выражение. «Не стоит жалеть. Большую часть своей жизни она была всего лишь коровой. Да и, по правде говоря, не очень-то она меня и жаловала». Сол смущенно уставился на свои ноги, не зная, что сказать в ответ. «Еще никогда и никто не говорил ему об усопших с такой раскованной чистосердечностью». Дот посмотрела на него с улыбкой, она еще не вполне привыкла к его южному говору. Все звуки он произносит в каком-то замедленном темпе, но при этом каждый звук приобретает особую звонкость. Так вместо «Т» слышится «Д» и даже ц больше похож на «Д». А голос у него необыкновенный, такой глубокий, такой волнующий, просто мороз по спине пробегает. Совершенно завораживающий голос. Он действует на нее гипнотически, так бы и слушала его часами. «Ну что, пошли?» Дот быстро засеменила по тротуару. Сол попытался зашагать с ней в ногу. «Да у вас словно пропеллер в одном месте!» — пошутил он. Дот глянула на него и снова улыбнулась. «Никакого пропеллера», — подумала она про себя. «Просто она безумно счастлива. Счастье так и клокочет в ней, готовая вот-вот вырваться наружу». Так куда же мы все-таки спешим? В Сэлфриджес? И туда тоже, но потом. А вначале, как мне кажется, нам не помешает выпить по чашечке кофе. Вы хоть немного согреетесь. Есть и еще кое-что. Прежде чем знакомить вас со своими коллегами, я сама хочу узнать о вас хоть чуть-чуть. То есть вы собираетесь устроить мне собеседование? Можно сказать, что и так. А что, если ваша затея мне совсем не по вкусу? «Ну, тогда продолжайте мерзнуть в одиночестве и отправляйтесь в Селфриджес сами по себе». «И вы всегда действуете так напористо?» Дот снова посмотрела на него с улыбкой. «Так вы же будете пить кофе или нет?» Негромко звякнул колокольчик, когда Дот плечом толкнула стеклянную дверь, ведущую в кафе. Они вошли в зал. Небольшое итальянское кафе под названием «Паолу». Матовые, словно слегка запотевшие окна, создают атмосферу особого уюта и интимности. На прилавке вовсю пыхтит огромная феворочная машина. Она шипит, выпуская пар, который тут же устремляется вверх, к самому потолку, а, возможно, достигает и до крыши. В зале вкусно пахнет жареными зернами кофе. К этому запаху примешивается аромат свежего бекона. Двое немолодых мужчин пристроились в самом углу за стойкой бара, и угощались тостами, на которые они сверху водрузили жареные яйца, поочередно запихивая себе в рот то яйца с хлебом, то куски какого-то рулета. Рядом с ними стояла пепельница из массивного стекла, в которой валялось несколько окурков. Судя по проблескам желтого и голубого на окурках, посетители курили пастикс, Дот и Сол проследовали в одной из четырех кабинок и уселись на скамье, обтянутые красным винилом, друг против друга, положив руки перед собой на безукоризненно чистую поверхность стола с пластмассовой столешницей. Сол внимательно обозрел фотографии в рамочках, висевшие на стене, на которых были запечатлены Монтгомери Клифт и Элвис. Сол никак не прокомментировал тот факт, что дарственные надписи на обеих фотографиях были сделаны одним почерком и даже, судя по всему, одной ручкой. Дот открыла свой кошелек и достала монетку в шесть пенсов. Потом взглянула на автоматический мини-проигрыватель, прикрепленный к стене в самом конце стола, и быстро пробежала глазами репертуар, который предлагал посетителям этот музыкальный автомат. Пальцы ее слегка взлетели над столом, Сол сбросил с себя пальто и, аккуратно свернув его, положил рядом на соседнюю банкетку. «Итак, что будем слушать? Снова что-нибудь из репертуара Этты?» Дот улыбнулась. «Не забыл ведь, однако, песенку, которую наигрывал в тот вечер, когда они познакомились?» «Странно», — подумала она, — «почему мне самой не пришла в голову такая же мысль? Почему не возникли те же ассоциации?» «Боюсь, что нет». Она бросила монетку в щель автомата, быстро пробежала пальцами по колонкам с буквами и какими-то цифрами, и из проигрывателя полилась музыка. Она не только согрела их изнутри, но и словно отгородила от всего остального мира. «Как вам нравится у нас в Лондоне?» «Здешняя публика, вне всякого сомнения, знает толк в развлечениях. Мне тут пару дней назад пришлось побывать на одной вечеринке. Вы бы посмотрели, что они там выделывали». «Жонглировали, как самые заправские циркачи. Яйца летали по всему залу. Ха-ха, ваш намек принят к сведению. И что, мне теперь до конца своих дней стыдиться, что я тогда уронила поднос с яйцами? Или всякий раз краснеть при встрече с вами за собственную безрукость? То есть, как я понимаю, вы планируете встретиться со мной как минимум еще раз, так? Не думаю, наша сегодняшняя встреча получается не очень веселой». Вы уже огорчили меня, заставив сослаться на беднягу покойницу, мою приятельницу и корову по совместительству. И оба улыбнулись, глядя друг на друга, ибо отлично понимали, что ничего огорчительного пока между ними не случилось. Сол уставился на свои пальцы, которыми ритмично барабанил по столу. Тогда я готов извиниться еще раз, приношу свои самые глубокие и искренние извинения. Дот милостиво кивнула. Ваши извинения приняты. Продолжайте. Про Лондон? Скажу так. Лондон — прекрасный город, кто бы спорил. Но он, к большому сожалению, слишком далеко от Сент-Люсии. Вы же знаете, как говорят, в гостях хорошо, а дома лучше. Вот как немного растерялась дот. Она ожидала, что Сол начнет хвалить ее родной город, восхищаться им, восторгаться страной, ведь как-никак она сегодня выступает в качестве принимающей стороны, почти как хозяйка. Для меня приезд сюда стал самым настоящим потрясением. Пусть это даже самое красивое место на Земле, но право же. Как можно наслаждаться жизнью, живя в таком холоде? Очень даже можно. Во-первых, мы уже привыкли к нашему климату. Во-вторых, большинство из нас никогда не жило в других условиях. Ну а в-третьих, не такая уж тут у нас и холодина, совсем даже не Арктика. Трудно поверить. Мне так кажется, что в данный момент это самое холодное место на Земле. Она покачала головой в знак несогласия. «Бедняжка, мне вас так жаль, так жаль». Сол улыбнулся, никак не отреагировав на ее сочувствие, продолжив развивать свою мысль. «А если вернуться к моим первым впечатлениям о Лондоне, то, несмотря на то, что здесь действительно очень холодно и некомфортно, мне понравилось и даже очень понравилось многое из того, что я успел увидеть за эти дни». «Вот и отлично», — немедленно обрадовалась Дот, восприняв последние слова Сола как комплимент, преднамеренный или случайный, неважно. «А откуда вы приехали к нам?» «Из Вест-Индии, остров Сент-Люсия». «Сент-Люсия? Вест-Индия?» «Понятно. А вы хоть представляете, где это?» Дот недовольно сморщила свой носик. «Понятия не имею. И вы там всегда жили, да?» Сол задумался, вспомнив свой родной остров. «В самом деле, получается, что он там жил всегда?» История его семьи, да он знает ее на зубок, но вот вопрос, что именно он должен рассказать этой девушке? «Я родился в одном доме», — начал он медленно, «и продолжаю жить в этом доме до сих пор. Так вот, в нем родились и мой отец, и мой дедушка, и его дедушка. Получается, что у нашей семьи давняя история, всего и не упомнишь. Почти как мы с мамой, почему-то обрадовалась Дот. Мы тоже обе родились в доме, в котором и живем до сих пор». Сол, понимающе улыбнулся. «Участок, на котором построен наш дом, был приобретен мистером Джеймсом Арбутнотом, моим предком, более ста лет тому назад. Он сколотил свое состояние на острове Сент-Люсия и решил там обосноваться, построить дом и все такое. А вообще-то мой предок родом из Шотландии». «Не может быть!» — Дот вытаращила от удивления глаза. «Вот уж не думала, что в Шотландии живут цветные». «Полно цветных», — улыбнулся Сол. «Только они не черные, а розовые». «Шуточки, как всегда. Вы же понимаете, что я имела в виду. Но продолжайте». Дот поставила локоть на стол и подперла рукой подбородок, приготовившись внимать тому, что собирается рассказать ей Сол. «Ну так вот, Джеймс закупил самый лучший строительный материал. Ему везли его со всех концов земли, даже с самых дальних. Так был построен его дом», самый величественный и самый красивый на всем острове. Наш дом местные называют Жасмин Хаус, это в честь моего предка. Я читал некоторые из его писем, в которых он описывал, как выглядит его новый дом. Он писал, что даже цвет дома меняется в течение дня. Дерево, окрашенное белой краской, слегка розовеет с первыми лучами солнца. Потом, по мере того, как солнце поднимается все выше и выше, стены приобретают желтоватый оттенок и, наконец, золотистый. А уж когда наступает закат, величественное, несравненное по своей красоте зрелище, то дом вдруг становится пурпурно-красным, словно весь охвачен языками пламени. Самое интересное, что Джеймс Арбутнот не исказил ни малейшие детали, все так и есть, просто чудо какое-то. Дот уставилась на Соло за взглядом ребенка, которому рассказывают необыкновенно увлекательную сказку. Было видно, что сказка захватила ее целиком. Сам Джеймс тоже родился в богатой успешной семье. Однако то состояние, которое он сколотил уже самостоятельно, немного превосходило капиталы его отца. Помимо деловой хватки, он был прозорливым и думающим человеком. Одним из первых понял, какую выгоду его бизнесу сулит торговля специями, развитие чартерных рейсов. Его суда бороздили все океаны, развозя специи в самые дальние уголки мира. Поначалу он фрахтовал суда у других судовладельцев, Но уже первые два года торговли специями принесли ему такую прибыль, что он сумел приобрести собственные суда и даже наладил собственный фракт, то есть стал сдавать в аренду некоторые из принадлежащих ему судов другим купцам, беря в качестве платы за эксплуатацию своего флота часть перевозимых грузов. И очень скоро Джеймс Арбутнот стал самым богатым человеком на островах Вест-Индии. У него было все, что только мог пожелать смертный человек, за исключением одного. У него не было счастья. Дот сосредоточенно нахмурила лоб. Но почему? У него же был такой прекрасный дом. О, счастье — это не просто кирпичи, из которых сложен дом. Его не слепишь с помощью цементного раствора и за деньги не купишь. На его беду молодая жена Джеймса по имени Сара тосковала вдали от родины. Она скучала в разлуке с родителями и всей душой рвалась назад в свою любимую Шотландию с ее горными хребтами и полями, поросшими вереском. Она выросла среди гор, и ей так не хватало снега. Лично я очень даже хорошо понимаю бедняжку. Мне тоже не хватает здесь тепла и солнца. Пожалуйста, не начинайте эту песенку сначала. Лучше расскажите мне о Саре. Незаметно для себя самой Дот принялась грызть ноготь на большом пальце, что случалось только в минуты наивысшей сосредоточенности и предельной концентрации внимания. Сара родила своему мужу двух белокурых мальчишек, но и те тоже, к несчастью, не смогли приспособиться к местному климату и к жаре, царящей в Вест-Индии. Словом, тянуть с отъездом больше было нельзя. И в один прекрасный день Сара упаковала свои вещи и, забрав с собой сыновей, погрузилась на клипер, который взял курс к родным берегам. Согласно семейным преданиям, в тот самый день, когда Сара вместе с сыновьями отправилась в морское путешествие, перед Джасмин Хаус появилась босоногая девчонка, которая пришла в имение в поисках работы. Юную девушку звали Мэри Джейн. А кто она такая, эта Мэри Джейн? Мэри Джейн – это моя прапрабабушка. И вот она-то точно родом из Африки. Ее привезли на Карибские острова как рабыню для работы на местных плантациях. Боже мой, выдохнула Дот и от волнения даже зажала рот рукой. Какой ужас! Легенда гласит, что в тот день, когда Мэри Джейн стала любовницей всесильного и могущественного Джеймса Арбутнота, все вокруг расцвело. Алыми цветами гибискуса и клеантуса покрылись даже те клумбы, которые до этого зачахли. А цветущие кусты жасмина благоухали так сильно, что их аромат ощущался на расстоянии нескольких миль от дома птицы и дикие пчелы со всей округи слетались в этот райский сад, чтобы насладиться той любовью, которую источали сердца двух пылких любовников. То есть она была африканка, а он шотландец? Да. Ничего себе! Представляю, сколько шума наделала эта история. Даже в наши дни, а уж сто с лишним лет тому назад... Сулу понравилась откровенная реакция девушки. Она не стала лукавить, притворяться... Сказала все, как думает и как понимает. Да, скандал разразился большой, согласился он с нею. Прислуга за спиной хозяина откровенно смеялась над этим странным союзом, да и все местные потешались почти в открытую. Надо же, явилась какая-то босоножка в богатый дом в поисках работы, совсем еще девчонка по сути, и вдруг вообразила себе, что она сможет стать хозяйкой всего этого великолепия. «Где это видано?» — говорили они прямо в лицо Мэри Джейн, чтобы случился союз между белым мужчиной и негритянкой-рабыней. «Их любовь не продлится долго», — твердили другие. «Очень скоро хозяин потеряет всякий интерес к своей чернокожей пассии и ее выбросят вон за ненадобностью. И уйдет она прочь ни с чем, да еще и свое доброе имя потеряет навсегда». Однако мой прадедушка придерживался на сей счет несколько иного мнения — На все насмешки и упреки он отвечал коротко. «Ничто нас не разлучит. Бутылка откупорена. Будем пить наш джин вдвоем». И действительно, они прожили вместе душа в душу более 30 лет, пока Мэри Джейн не умерла от гриппа, который случайно завез на остров один из кораблей, принадлежавших Джеймсу. Сам Джеймс тут же слег от горя и вскоре тоже перешел в мир иной вслед за своей возлюбленной. Можно сказать, умер потому, что сердце его было разбито. Жизнь без Мэри Джейн утратила для него всякий смысл. Дот молча проглотила комок, подступивший к горлу. Какая печальная история, тихо обронила она, но красивая. Все четверо детей Джеймса и Мэри Джейн, Авраам, Саул, Клара и Алаизиус горько оплакивали смерть своих родителей. Утешало лишь одно, что и там, в потусторонней жизни, Эти двое будут неразлучны, как они были и здесь. Воистину, даже смерть не смогла разлучить их. Авраам был моим прадедом. Вместе со своим братом Саулом они продолжили дело отца и приумножили его успешный бизнес. Именно благодаря их усилиям имя Арбутнотов стало синонимом нашего острова Сент-Люсия. «Как красиво!» — снова повторила Дот и вздохнула, положив руки на колени. «Прямо как сказка!» Да, с такой историей ее унылое, ничем не примечательное существование едва ли может сравниться. Что-то сказочное во всем этом есть, — согласился с ней Сол. Но как бы то ни было, а я всю свою сознательную жизнь прожил на острове Сент-Люсия, в том же самом доме, в котором до меня жили мои предки. А что вы расскажете о себе?